Да, удивился, Дмитрий Иванович. Э, кто же этот счастливчик? Хочу выразить ему мои соболезнования. Это обидный вопрос. Конечно же, это вы, Дмитрий Иванович. После того, что вчера между нами было, после того, как весь коллектив смеётся за нашей спиной, мы просто обязаны дружить. Совершенно искренне обиделась Биата. «Добрый вечер, мои новые подчиненные», — произнес кто-то над ухом. «Надеюсь, вы меня узнали. Это я, ваш новый шеф. Вы пометили меня вчера, чтоб не забыть или, не дай бог, с кем-то перепутать», — пошутил шеф, потирая свои синяки. «Разрешите мне пройти на мое место. Видно, крепко я где-то провинился, что после всего меня еще и посадили с вами. Ну ничего, у меня есть шанс вам отомстить». Если же у окна, и можете не сомневаться, за 8 часов подниму вас с места раз 20, так как я сегодня один съел целый арбуз. Вы себя совсем не жалеете, Иван Сергеевич, парировал Дмитрий Иванович, попутно пропуская начальника на место. Поделились бы с кем-нибудь? «Не с кем, молодой человек. Я живу один, а по вашей милости еще и стесняюсь теперь выходить на улицу. От меня шарахаются люди. Между прочим, в вагоне аэроэкспресса я ехал один. Нет, вагон был полон, когда я зашел, но через пять минут я уже путешествовал как барин». И действительно, синяки расползлись по лицу неимоверно, стали больше, и лицо выглядело еще более отекшим, чем вчера. Честно скажем, с таким лицом шеф напоминал джинна из диснеевского мультика Аладдин, даже причёска очень удачно вписывалась в образ. И так как дома кроме арбуза не было ничего, продолжал шеф рассказывать о тяготах холостяцкой жизни, а самолёт только в 6:00 вечера, пришлось есть арбуз. Белла сидела посередине, между шефом и кадровиком, и поэтому приходилось то смеяться над шутками шефа, так как колечко оказалось далеко и не выполняло своей служебной обязанности, то подглядывать, что же читает Дмитрий Иванович. Очти его у него было очень занятное, что-то вроде личного дела на Семёна Владимировича Самоварова, специалиста по связям с общественностью. Это же её новый подчинённый. Ну, тот «С грязной головой», — вспомнила Белла. «Кстати, по невероятному стечению обстоятельств в путевке выиграл весь ее отдел. Белла посчитала это добрым знаком. Вот и познакомимся поближе. После легче будет работать». Этот Семен летел прямо за ее спиной. «Мыться он определенно не любит», — кивнув ему в аэропорту, подумала Белла. «Теперь необходимо незаметно почитать у кадровика, кто он и почему в детстве не читал мой додыра». Семен Иванович Самоваров, 29 лет, родился в Твери, там же окончил школу с медалью и уехал учиться в Америку. По специальности пиар, пиарщик, ну, по-русски тоже неплохо звучит, специалист по связям с общественностью. Окончив Бостонский университет, проработал в Америке и месяц назад вернулся в Россию, принят на работу неделю назад. Неразговорчив, характер отвратительный. «Странное какое-то личное дело», — подумала Белла, с личными комментариями составителя. «Странное какое-то личное дело», — подумал Дмитрий Иванович. «Очень сильно отличается от тех, что он читал до этого. Ни тебе папы, ни как они познакомились». «Не смогла или не успела собрать материал агента Раида», — пошутил он про себя, а вслух произнес. «Вам в детстве родители не рассказывали, что читать чужие записи нельзя?» обратился он к соседке. Белло покраснела так сильно, что даже её смуглая кожа не смогла этого скрыть. "Простите, Дмитрий, просто мне это было необходимо. Он же мой подчинённый, а вам-то это зачем?" пошла в наступление Белло. Но поругаться не получилось. Встрял шеф. "Прошу прощения, пропустите", Арбуз начал работу. "Я тоже пойду помой руки перед обедом. Его уже начали разносить". Зачем-то стало объясняться Беллу, вставая. Было видно, что ей стыдно, и она пыталась замять тему с подглядыванием. "Идите, только по пути ни у кого не подглядывайте через плечо. Не все такие добрые, как я. Могут и поддать за такое". Белла, конечно, обиделась на такие слова, но парировать было нечем. Она действительно проставолосилась, поэтому решила, что лучше просто уйти вслед за шефом с высоко поднятым носом. По пути в туалет она остановилась и поболтала с Татьяной Морозовой и Олечкой. Затем, не спеша, помыла руки, но выйдя из туалета, наткнулась на разбушевавшегося Дмитрия Ивановича. "Где вас носят?" накинулся на неё Дмитрий Иванович. "Ладно, шеф, у него уважительная причина, но вы-то что так долго? Я по пути разговорилась с Татьяной и Ольгой. Знаете, странный вышел разговор. Нашли время знакомиться с коллективом", пробурчал Дмитрий Иванович. вернулись к своим сидениям, они все вместе. На столиках уже стоял обед и напитки.